Глава четвёртая Гости уехали практически сразу после состоявшегося разговора. Эленор Самана стояла на этом, хотя обе были не прочь остаться на пару дней, чтобы оказать моральную поддержку. Возможно, ей стоило принять помощь, но она чувствовала себя слишком потерянной, заблудившейся и выпотрошенной. Единственное, что ей могло по-настоящему помочь сейчас, это полное одиночество наедине со своими погрязшими во мраке мыслями. Она не могла принять на веру факт, что воспоминания о последних трех годах ее жизни – не более чем обман подсознания. Несмотря на услышанные исчерпывающие доводы, первое, что сделала Эллинор, оставшись одна, набрала номер клиники, указанный на флаконе с лекарствами. Дозвонившись до регистратуры, она попросила соединить ее с врачом, выписавшим рецепт. Психиатр Скарлетт Грин оказалась очень вежливой и приятной в общении с женщиной. Доктор Грин подтвердила, что Эленор являлась ее постоянной пациенткой и раз в год проходила плановое обследование. Последнее состоялось два месяца назад. Тогда же был выписан очередной рецепт на таблетки, необходимые для стабильного функционирования психической системы Эленор Хант. Также миссис Грин была настолько любезна, что выслала на электронную почту ЛИН копию ее медицинской карты. В поисках уединения Эленор закрылась в мастерской она запретила себе называть ее детской, и начала с того, что сложила все портреты, включая завершенный, в стопку, и, задвинув в дальний угол, накрыла отрезом ткани, так и не решив для себя, что будет делать со всеми этими сокровищами дальше. Освободив пространство от отвлекающих факторов, она скрючилась на неудобной кожаной кушетке и, открыв электронную почту на своем мобильном, трижды перечитала собственную медицинскую карту, тщетно еще там несоответствие или зацепки доказывающее, что разговор против нее проник из-за стены клиники. Эленор практически выучила каждый термин в причине всех своих диагнозов прежде, чем последняя искра надежды, будто весь мир безумен, а она одна нормальная, погасла. Принять и признать все это ей было не менее страшно, чем вчера, когда вместо лица мужа она увидела незнакомые черты. Черты чужака, которого Элинор так легко назначила главным злодеем, ворвавшимся в ее дом, чтобы обокрасть. Вот только он не взял ни деньги, ни драгоценности, ни ценные вещи. Как и положено настоящему демону, он забрал ее душу и затащил в ад. Издав беззвучный стон, Эленор Хан сунула руку в карман, куда бросила злосчастный пузырек с таблетками и на ощупь вытащила одну, проглотила без воды и зажмурилась, прячась от света. Сегодня она узнала, что ад и есть ее настоящее а в аду должно быть темно. Там нет весёлого детского смеха и утренних тёплых объятий, в которых она растворялась без остатка. Там нет ничего, кроме отчаяния и потерь. Окончательно измучив себя, Эленор впала в пограничное отрешённое состояние, что-то среднее между сном и бредом, чтобы встретиться с ещё одним жутким кошмаром или, быть может, забытым воспоминанием. Длинный больничный коридор Тусклые стены и специфический едкий запах хлора и мочи. Ей хорошо знакомо это место, наполненное такими же сумасшедшими, как она. Они попадаются ей навстречу, гримасничают, кривляются, показывая неприличные жесты, кричат что-то вслед. Лин не реагирует на провокации и оскорбления других больных. Упрямо продвигаясь вперед, она смотрит только перед собой. Её цель – окно в конце коридора как единственный источник живого света в помещении с постоянно мигающими лампами. Сбои в электричестве происходят тут круглосуточно, но Эленор нет до них дела. Весь её мир сосредоточен внутри, и она бережно обнимает его обеими руками. Солнечные лучи осеннего солнца пробиваются сквозь толстые стекла, манят к себе, приглашая согреться после череды дождливых серых дней. Лим приближается к окну вплотную и касается заляпанного стекла, раскрытой ладонью. Ее взгляд устремляется вниз, утопая в зеркальной глади озера. Подсеребренные огненными лучами небесного светила темные воды приобретают оттенок кипящей ртути. И хотя Эленор Хант никогда не видела, как кипит ртуть, ей кажется, что это должно выглядеть именно так. Мистически красиво. Если присмотреться то можно различить микроскопические крупицы серебряной пыли, поднимающиеся от поверхности воды. Они похожи на маленьких светлячков. Вслух произносит Лин, околдованная восхитительным зрелищем. Ты видишь? Обращается она к тому, кто стоит рядом. Да. Отвечает он. И тебе не кажется это странным? Оказавшись отрезанными от обыденного мира... Мы начинаем замечать то, что не видят другие. И попадаем сюда мы тоже, потому что начинаем замечать то, что не видят другие. С улыбкой добавляет элинор Замкнутый круг. Произносит задумчивый мужской голос. Для избранных? Для особенных. Поправляет он. Сегодня ты не рисуешь художница? Санитары отобрали у меня единственный грифельный карандаш. Огорчённо признаётся Лин. Ты помнишь, почему они это сделали? Я случайно оставила его на своём стуле в столовой. И что случилось потом? Новый вопрос застаёт пациентку врасплох, заставляя сердце стучать быстрее. Холодок бежит, росыпь мурашек между напряжённых лопаток. Горьковатый привкус во рту становится острее. Ты не знаешь или не помнишь? Бешеная Дрю подобрала мой карандаш. «И что бешеная Дрю сделала с твоим карандашом?» Лин не хочет отвечать, но власть голоса слишком сильна. Как бы Эленор не пыталась юлить и сопротивляться, она всегда отвечает правду. «Воткнула в моего Джонаса!» Задохнувшись, сдавленно хрипит Эль, в ужасе ощупывая свой округлый живот. Он ощущается как-то неправильно, слишком мягко, словно мысль ускользает. И новый виток кошмарного видения утаскивает Эленор назад во времени. В зловонный туалет, где её подкараулила бешеная Дрю. Она стоит под единственной раскачивающейся тусклой лампочкой. И рыжие клочки волос на её голове кажутся языками адского пламени. Лицо Дрю перекошено злобной гримасой. Верхний ряд зубов почти полностью отсутствует. Сумасшедшая смачно сплёвывает слюну под ноги Эленор. «Ничего не потеряла Хант». Выставив руку вперёд, Дрю демонстрирует зажатый в кулаке карандаш. «Нарисуешь мой портрет на память? Только попробуй изобразить меня уродиной, я воткну его прямо в твой глаз. Сама выберешь какой, правый или левый». «Я не могу». Испуганно отвечает Лин, и бешеная Дрю мгновенно свирепеет, переходя в наступление. «Это ещё почему? Рожей не вышла. Считаешь меня страшной? Говори». «У меня нет с собой блокнота». Голос элинор звучит жалко. Она пятится назад, прикрывая живот руками. «Тогда будешь рисовать на своей подушке, которую носишь под рубашкой!» Злобно хочет сумасшедшая. Лин застывает от ужаса, наткнувшись спиной на ледяную стену. Потрескавшиеся губы Дрю расплываются в зловещей улыбке. Она делает шаг вперёд, и элинор отчаянно всхлипывает. «Прошу тебя, не надо!» «Не причиняй вред моему ребёнку!» «Ребёнку? Да ты самая чокнутая из нас!» Рявкает бешеное Дрю и, задрав больничную рубашку, парализованной ужасом пациентки, с размаха втыкает заточенный карандаш в её живот. «Нет! Нет!» Срывая голос от крика и заливаясь слезами, умоляет Эллинар. «Ты убьёшь его! Убьёшь моего Джонаса!» Она отчаянно сопротивляется, защищая то единственное, что у неё осталось. Но обезумевшая женщина гораздо крепче и сильнее, и она не собирается останавливаться. Эленор зовет на помощь, содрогаясь от ледяного страха. В ушах звенит безумный смех бешеной Дрю, наносящий один удар за другим. От шока она не чувствует боли, только пронизывающий холод. Ей даже мерещится, что она видит пушистые хлопья снега, кружащиеся в воздухе и опадающие на ее волосы и губы. «Посмотри, что осталось от твоего Джонаса, больная сука!» Отступив назад, насмешливо шипит Дрю. Эленор обессиленно сползает по стене на грязный, воняющий нечистотами пол и надрывно кричит, собирая пальцами прилипшие к нему белые перья.